Имя файла. Примечание к делу 2. На фото, предоставленном Гейл Ярдли, отчетливо виден Джейми. В метаданных стоит отметка, что снимок сделан в 20.26. Значит, через 10 минут после того, как я его видела в последний раз, он еще был там. Джейми почти полностью повернул лицо к камере, что выглядит довольно странно на фоне толпы, в которой все до единого смотрят в другом направлении. Их взгляды обращены на парящие над крышей павильона фонари, зажженные в память об Энди и Селе. И только Джейми смотрит в другую сторону. В кадре его бледное веснущатое лицо повернуто под небольшим углом и почти скрыто темнотой. Он глядит на что-то позади Гейл или на кого-то. Не исключено, что на того самого человека, о котором он сказал нет да Сильвия. Никак не пойму выражения его лица. Джейми выглядит почти напуганным, обеспокоен, встревожен, рот широко открыт, глаза тоже. Бровь слегка изогнута, словно он чем-то озадачен. Джейми сказал Нет, что заметил кого-то, однако что вызвало такую спешку, что заставило продираться сквозь толпу, не дожидаясь окончания церемонии? Странно как-то. Ни на одной из фотографий, сделанных Стэнли Форбсом, Джейми нет. Тем не менее, я сравнила их с изображением на снимке Гейл, пытаясь понять, на кого именно смотрит Джейми или, по крайней мере, сузить круг этих лиц. У Стэнли нашлась только одна такая фотография. Снимок сделан еще до начала церемонии. На нем Гейл Ярдли стоит чуть спереди и слева. Я увеличила масштаб, но фото сделано издалека и довольно мутное. По чёрной полицейской форме и фуражкам с блестящими козырьками я догадалась, что рядом с Ярдли стоят Дэниел Де Сильва и Сарайя Бузиди, а по темной зелёной куртке угадывается следователь Ричард Хокинс. По-моему, я опознала нескольких ровесников из моей школы, хотя при таком увеличении лица пошли пикселями. Однако... Определить, на кого именно смотрит Джейми, невозможно. Да и за час, прошедший между двумя снимками, люди в толпе наверняка переместились. Записать эти наблюдения в первый эпизод. Этот снимок вместе с показаниями нет, ведет расследование в совершенно определенном направлении. К кому в толпе торопился Джейми? Может ли этот человек или эти люди, знать, куда ушел Джейми в тот вечер и что с ним случилось. Другие наблюдения. Скорее всего, Джейми не пошел после церемонии домой к Нет, потому что его что-то отвлекло, причем отвлекло настолько, что он ее даже не предупредил. Запечатлен ли на этом фото момент, когда Джейми только заметил то, что привлекло его внимание? Нет, да Сильва, Сказала, что в последнее время не переписывалась и не созванивалась с Джейми по ночам. Возможно, она так ответила при Люке. Не исключено, что она его побаивается. У Нет появилось странное выражение на лице, когда Люк сказал, что не выходил из дома в пятницу. «Может, это ничего не значит, просто я не в курсе их личных отношений и не понимаю, что между ними происходит». Однако я не хочу сбрасывать со счетов ее реакцию. В подкасте говорить об этом, конечно, не буду. Нед и так меня уже терпеть не может.